Глава 5. Вернувшись домой, Егоров всю ночь при керосиновой лампе изучал произведение господина Сигемицу. Вот именно изучал, читал и перечитывал, и делал выписки. И под утро пришел к убеждению, что он, Егоров, способен с помощью этой книги усовершенствовать свою мускулатуру ничуть не хуже любого моряка или офицера. Все дело в упорстве, в систематичности занятий, как уверяет господин Сигемицу. Ну что ж, Егоров проявит упорство. Посмотрим, что из этого получится. После торжественного вечера в честь Октябрьской революции, после доклада и товарищеского чая, после всей этой веселой бодрящей душу праздничности, он, несмотря на прежние сомнения, Был все-таки полон самых, как говорится, радужных надежд. Однако положение его в дежурке и после праздника ни в чем не изменилось. По-прежнему дни его текли бесплодно. Бармашов, казавшийся таким любезным на вечере, опять как будто не узнавал Егорова. Опять во время своего дежурства он принимал его за неодушевленный предмет. Опять! Не глядя на него, пил из термоса чай с печеньем яхта, смотрелся в зеркало и читал стихи, по-петушиному отставив ногу. Все словом было по-прежнему. И по-прежнему Егоров сидел в дежурке в старом черном пиджаке с короткими рукавами. Френч цвета морской волны он решил по совету Кати не носить, пока не определится его судьба. И пока судьба его не определилась, Егоров не обижался на Бармашова и на Воробейчика не обижался, когда дежурил Воробейчик, хотя другого человека нахальнее Воробейчика, наверное, нет на всей земле. Егоров был занят, если можно так сказать, проверкой учения господина Сегемицкого. В этой великой книге были рекомендованы, между прочим, верные способы укрепления кисти рук. Для этого надо было постоянно ребром ладони постукивать о какой-нибудь твердый, желательно деревянный предмет, и ладонь постепенно приобретет прочность камня или железа. Чтобы не терять даром времени, Егоров, сидя в дежурке, в часы наибольшего шума и суеты добросовестно и терпеливо постукивал о край скамейки ребром ладони то одной, то другой руки, то обеими вместе. И действительно, в скорости он убедился, что господин Сегемицу, в общем, не врет. Ладони в самом деле как будто твердеют. Егоров продолжал с еще большей энергией стучать о край скамейки. Делал он это, как ему казалось, незаметно для окружающих. Да и кто будет обращать на него внимание среди множества людей? Но дежурный по городу воробейчик все-таки заметил его странные движения и однажды спросил. «Ты чего дергаешься? Ты нервный, что ли?» «Не особенно», — конфузливо сказал Егоров. «Сказать, что он не нервный, как требовалось бы для этого дела, он не решился. Посовестился». Не хотел врать. Может, он действительно нервный? Даже, скорее всего, нервный. Весь этот шум в дежурке, все эти разговоры о происшествиях, о разных несчастьях и несчастных людях, которых он видит здесь, угнетают его. Если б он не посидел несколько дней, как теперь в дежурке уголовного розыска, он, наверное, никогда бы не узнал, что на свете, вот лишь в одном городе, столько несчастьй. А человек, — было написано в одной книге, — создан для счастья, как птица для полета. Егорову в свое время так понравились эти слова, что он выписал их в тетрадку. Но откуда берутся несчастья? Откуда появляются воры, грабители, убийцы? Или вот такие женщины... Как это, что стоит сейчас у стола дежурного, взбитые на затылок шляпки, и рыдает, и сморкается, и опять рыдает. Волосы у нее распущены, на тонких ногах шелковые скользкие чулки. «Да не убивала я его!» — кричит она и плачет. Он был из себя очень полный, представительный, в хороших годах. Он покушал немного портвейну, прилег и помер. А что у него были деньги, я вовсе не знала, — Мне, правда, Литка говорила, вы же знаете Литку Камот. Она говорила, что он будто сам из Непманов, что у него будто свой магазин на Чистеревской. Но я не знала. Он только обнял меня. Вот так и говорит. Ну, ладно, прекрати. — Ты это расскажешь следователю, — оборвал ее дежурный по городу воробейчик и покосился в угол. — Тут дети. — Да какие это дети? — опять закричала женщина. — Это не дети, а первые бандиты. Они сейчас сумку у меня выхватили в коридоре. Велите им, гражданин начальник, отдать сумку. — Эй, вы, орлы! Повернулся в угол воробейчик. Он, видимо, хотел сказать этим беспризорным мальчишкам, стеснившимся в углу, чтобы они отдали сумку, но на столе зазвонил телефон. Воробейчик снял трубку. На Бокаревской улице только что ограбили сберегательную кассу. — Воденков! — закричал Воробейчик. — Давай на Бокаревскую. — Возьми с собой Солдатенкова. Дом номер четыре, сберкасса. А мальчишки достали откуда-то белую булку, рвут ее грязными руками, едят и хохочут. И Егорову, когда он смотрит на них, Тоже хочется есть. И хочется узнать, откуда взялись эти мальчишки, где их родители, что они такое натворили, за что попали сюда. И еще интересно, правда ли, что эта женщина, переставшая теперь плакать, убила Непмана? Все это хорошо бы выяснить Егорову, но кроме него это должно быть никому тут не интересно. Воробейчик говорит милиционеру, кивнув на женщину, эту веди в шестой номер. Я ее записываю за Савельевым. А этих, — он показывает на мальчишек, — пусть заберет Михаил Кузьмич. И смотрит на потерпевших, сидящих у стены. Ну, кто тут еще? Воробейчик, наверное, сейчас же забыл о тех, кого увели. Он опрашивает уже новых людей. А Егоров все еще думает о той женщине и о мальчишках. И неловко признаться, что его печалит их судьба, словно они ему родные, словно он Егоров чего-то не доглядел, и вот из-за этого произошло несчастье, или еще скоро произойдет.